Глава 15. Дом на болоте. Пройдя и напетляв с разной скоростью еще несколько километров, они, наконец, вышли на относительно ровную площадку, покрытую странной зеленой травой, с очень длинными и стелющимися по земле листьями и ковром ломаных веточек. На поляне росли небольшие деревца, искривленные местным климатом и редкой кроной. Между деревцами стоял деревенский домик без оградки, с маленькими застекленными окнами, несколько скамеечек, носившие следы облупившейся голубой краски. «А, пеночка!» — раздался громкий голос из-за дома. Вытирая руки полотенцем, появился пожилой, но вполне бодрый человек, протягивая руку для рукопожатия бобру и одновременно кивая ему. «Вот он!» — понял бобр. «Вот он, болотный доктор!» Во все глаза, глядя на легенду зоны, подумал сталкер. Болотный доктор предстал перед гостями в туристических ботинках на толстой подошве, в серых костюмных брюках, чистой светлой рубахе с закатанными по локоть рукавами. Полотенце он закинул на плечо, и теперь его лицо с внимательными серо-голубыми глазами, глядящими через узкие очки в золотой оправе, прямым носом и узкими, словно поджатыми губами, с интересом уставилось на бобра. Короткие, практически седые волосы, вокруг поросшие пушком лысины немного напоминали Егору излома, но он выкинул эту мысль из головы. Просто в зоне практически не встретишь стариков, поэтому седина и плешь скорее больше настораживает обычного сталкера, чем располагает к беседе. Подбородок доктора скрывала небольшая бородка клинышком. Доктор, поздоровавшись, отступил на шаг назад, разглядывая гостя. «Так вот ты какой! Гроза сил внутреннего сдерживания!» Шутливо, пафосно и торжественно произнес он. Егор смутился, не зная, что сказать. То, что доктор знает о его делах, не было неожиданностью, но громогласно объявлять это вслух, особенно в свете последних событий, было и страшно и приятно, возможно, даже страшно приятно. «Такая уж и гроза!» – пробормотал Бобр, преодолевая смущение. Доктор расхохотался. Ну пойдем, пойдем, молодой человек. Тут у меня не прибрано, не убрано. Ты же знаешь, наверное, лабораторию мою и домик разорили. Вот перебрался сюда. Место хорошее. Найти сталкеру невозможно. Да и мутант не всякий через безвременку пройдет. Даже если последует идти будет. Что за безвременку? Разглядывая изнутри домик, спросил сталкер. То, что вы с пенкой проходили, пока сюда шли. Вон оно в окне, полюбуйся пенка покажи пенка взяла сталкера за руку и отвела к дальнему окну противоположному той стороне откуда они пришли там за окном висел низкий туман высотою не более метра простиравшийся всего на сотню метров в длину и на пятьдесят в ширину вот через это мы прошли сказала пенка указывая рукой на странную аномалию как через это не понял бобр это и пиявка там с моим артефактом ну да — ответила пенка. — Посмотрел, бобр? — крикнул из другой комнаты доктор. — Это теория относительности в действии. Это есть кусочек другого мира, если хотите. Здесь много таких мест. Это же болото. — А что это там светится? — спросил сталкер, разглядев пятно более светлого тумана ближе к окну избушки. — Это я для пеночки ориентир соорудил, чтобы не заблудилась. «Лампочка там электрическая, кабель тут протянут, система простая». «Там же вы и отдыхали». виде недоумения на лице сталкера, доктор махнул рукой. «Ладно, Егор, не тушься, успеешь еще». «Так, что у нас со временем? Без четверти пять». «Дай-ка, Егор, твою гаечку». Без стеснения попросил он, протягивая руку. «Попользуюсь, так сказать, в личных интересах». Егор, не удивляясь осведомленности из кулапа, расстегнул комбинезон, достал из внутреннего кармана артефакт и протянул доктору. Пятигранная гайка призывно сверкала своими гранями, завораживая игрой прямых линий, которые неуловимо менялись, противореча имеющейся геометрической форме, визуально изменяя углы гайки. «Ух ты! Ишь ты! Настроена! Только на тебя настроена, бобр!» но ничего, подстроимся. Егор, Пенка, вы пока погуляйте полчасика, а я тут по хозяйству прометнусь. У меня в прежнем жилище много нужных вещей утеряно и попорчено, да и да Мишка подправим. Погуляйте. Пенка взяла сталкера за руку и повела из дому. После получасовой ничего не значащей экскурсии, где они просто болтали о чем душе угодно, они вернулись на поляну. На этот раз домик преобразился. Деревенский домишка обзавелся несколькими добротными постройками из свежего сруба, невысоким деревянным заборчиком, высотою не более полуметра. Сам домик заблестел свежей краской, большими оконными проемами, красной черепичной крышей с причудливым флюгером в виде змейки на конце. «Ну вот, Бобр, пригодился и мне твой подарок. Спасибо, возвращаю». А то сам понимаешь, пока своим ходом хозяйства восстановишь, сколько времени уйдет. Доктор гостеприимно открыл увеличившуюся входную дверь. Убранство дома тоже изменилось. Теперь он даже пахнет старым деревом, едва уловимой болотной сыростью, а скорее аптекой, свежей краской и чем-то еще неуловимым, но создававшим аромат, отдаленно напоминающий дым. Сам хозяин дома довольно потирал руки, раскрасневшись от удовольствия и как ребенок, радуясь возвращенным и новым игрушкам. «Здорово», — искренне сказал Егор. «Да, прямо сердце защемило, как вспомню, сколько я в свои операционные рук, ног, лиц восстанавливал. Туда каждый второй сталкер дорогу знал. Дойти, может, и не пробовал, но дорога известная была». «Ну так что, Бобр?» — встрепенулся доктор, обращаясь к Егору. «Я так понимаю, вы не за медицинской помощью ко мне пришли? Садитесь, рассказывайте. Будете чай?» «Настоятельно рекомендую мой чай. Собственный рецепт. Попробуйте!» Словоохотливо и радушно предложил он. «Давайте!» — с интересом согласился Егор. Несколько минут доктор что-то кипятил, стоя спиной к гостям у миниатюрной газовой плиты. Немного булькал жидкостями, переливая одно в другое. Наконец вынес из кухни поднос с чайником и три чашки. Кондиция здесь для, так сказать, широкой публики, так что пейте, Егор, без опаски. Егор кивнул и отпил из чашки. Нос уловил слабый цветочный запах, запах неизвестных фруктов и, как бы это ни трудно было представить, запах солнца, запах разогретый солнцем поверхности. Перед глазами вдруг предстали картины восточного базара, цветастого с большими лотками, заполненными фруктами, смуглые женщины с открытыми лицами, торгующие с недью, плавно шествующие слоны, накрытые красными накидками, перед которыми расступается толпа людей. Причем картина появилась настолько реально, красочно и неожиданно, что Егор отодвинул чашку и с удивлением посмотрел на нее. — Что скажешь, Бобр? — довольно хихикнул доктор. — Здорово, — недоуменно ответил Бобр. А как с картинками чай получается? Это результаты небольшого эксперимента. Сейчас я вернул практически все свои припасы и ингредиенты. Тут все просто. Вы знаете, что самый простой артефакт капля, тот, что образуется жаркой, способен удерживать внушенные ему образы, являясь своеобразным консерватором памяти. Бобр отрицательно махнул головой, отпив из чашки. Снова перед глазами поплыл восточный базар послышалась отдаленная музыка, через которую продолжал вещать болотный доктор. Есть определенный температурный режим обработки этой капли в воде, когда внушенные артефакту картины и образы передаются далее, ну, например, на тебя. Пустячок, но иногда здорово помогает вспомнить что-нибудь, настроиться и вообще, скажем так, обладает терапевтическим эффектом для некоторых, скажем так, душевных болезней они у вашего брата-сталкера по пачке на брата». Хе? Доктор пригубил из своей чашки и немного задумался. «Да, вот такой эффект». «Ну так что, сталкер?» Встрепенулся доктор. «Давай рассказывай, как спится, о чем думается?» Бобр пожал плечами. «Спится хорошо. Думается...» «Думается... Да вы и сами знаете, наверное. На меня охоту объявили. Теперь я в зону не ходок» а там, где я сейчас живу, меня все равно достать могут. Пенка говорит, что вы помочь можете». «Хм», — хмыкнул доктор, поглаживая губу и внимательно глядя на пенку. ж ты, с чего удумала? Ну ладно». Бобр неожиданно громко вскрикнул он. «А нравятся ли вам химеры?» «Мне?» — растерялся сталкер. «Не знаю. Дела с ними не имел. Они же... С ними же никак не сладить». «Верно, молодой человек, химеры – самые разумные существа, а вы знаете, почему у них две головы, да еще и разных размеров?» «Дублирующие органы, если одну разнесут, ну, если с одной из них что-то случится, но это обывательское мнение рядовых сталкеров. Да, есть дублирующие органы, дубль сердца, дубль печени, дубль обеих почек, Армированный естественным образом скелет, повышенное количество степеней свободы у позвоночника, сложная хитиновая формула когтей, особая шкура. Кстати, очень интересный момент о шкуре химеры. Хотите, расскажу? Да, навострив уши и расширив от внимания глаза, ответил Бобр. Шкура у химеры двойная. Первый наружный слой очень подвижен и в целом достаточно легко снимается вместе с шерстью. «Это защита на случай химического поражения, но ну, вы понимаете, если обольет кислотой, верхний слой просто слетит вместе с раздражителем. Второй слой кожи, покрывающий непосредственно мышцы, имеет уникальную структуру». Доктор пересел со своего стула на появившееся вдруг прямо из воздуха кресло. Егор хлопнул себя по карману, проверяя наличие гайки. «Не волнуйтесь, Бобр, я просто подстроился под вашу частоту и иногда, с вашего позволения, пока вы тут, буду использовать гайку для бытовых нужд. Вы ведь не против?» «Пожалуйста, доктор, мне не жалко». «Спасибо», — отпевая из чашки, сказал доктор, задумавшись и улетев внутренним взором куда-то на миг. «Так значит...» «А, да, шкура химеры, второй слой. Уникальная, надо сказать, система. Уникальнейшая». Второй слой состоит из очень прочного мышечного корсета, автономно управляемого позвоночником на уровне безусловного рефлекса. Кроме того, этот корсет имеет великое множество кератиновых пластин. Скорость срабатывания мышечного корсета второго слоя кожи невероятна, гораздо быстрее скорости моргания наших глазных мышц, быстрее гидравлической системы ног паука-охотника, быстрее... Ну, в целом быстрее, чем у всех известных нам существ. Вы смекаете, для чего это нужно?» Бобр, забыв о чае, затаив дыхание, пытался представить, что может сделать этот слой для химеры. Затем вроде какое-то понимание пришло, но столкнувшись с поторопившимся поймать его разумом сталкера, спешно ретировалось. Егор, отрицательно махнув головой, ответил. «Что-то знакомое как будто, но никак не пойму». «Это же очень просто, сталкер. Это первый и единственный пока в своем роде биологический бронежилет». Бобр открыл рот. «Рассказываю, как он работает», — допивая чай и ставя чашку на стол, продолжил доктор. «Сам второй слой кожи достаточно мягок и подвижен. Это позволяет существу не быть похожим на закованного в носорога. Но, допустим, химера попадает под автоматную очередь». Стоит первой пули войти в контакт, как весь тот участок кожи или вся сторона кожи мутанта активируется. Кератиновые пластины, формула которых очень сложна и, видимо, невозможна для искусственного воспроизведения, выстраиваются поверхностями в сторону агрессора, нагромождаясь друг на друга, образуя таким образом огромное количество сориентированных по направлению к выстрелу щитков. В результате разрушения наносит лишь первая пуля, проникшая в тело, а промежутка времени между ударом байка по капсулю первого и последующих патронов с избытком хватает на то, чтобы активировать биобронежилет. Таким образом, вся остальная очередь просто либо отскакивает от тела химеры, либо, внедрившись неглубоко, выталкивается наружу незамедлительно». Причем вся эта система работает настолько стремительно и эффективно, что для того, чтобы уничтожить химеру, ее нужно будет очень продолжительно расстреливать чем-то крупнокалиберным. Но даже тут вероятность успеха невысока. Взрыв для химеры опаснее, но в целом вся система реагирует тем же образом. Осколки и ударная волна очень незначительно повреждают внутренние органы мутанта. Кроме того, помните о беспрецедентной способности к регенерации, которая возможна благодаря все тем же простейшим альфа-кератинам в крови мутанта. Поврежденные участки стремительно и прочно затягиваются строительным веществом самой химеры. «Вот это да!» – восхищенно прошептал сталкер. «Лучше не скажешь, Егор. Это действительно шедевр искусственного адаптирования объекта к условиям обитания в зоне» подтвердил доктор. «Почему искусственного?» уловил подвох сталкер. «Разве не зона?» «Нет, не зона», отрицательно покачав головой, ответил Искулап. «Зона, как логическая система, и даже более того, разумная система, очень много сделала для мутагенной флоры и фауны, но химера в основном не ее рук дело». «А чье?» Сглотнув и уже почти забывая дышать, спросил Бобр. «Это личная разработка хозяев зоны», — немного гордо ответил доктор. И немучая сталкера, у которого от волнения глаза грозили выпасть из орбит, продолжил. «Вы хотите спросить, зачем хозяевам понадобилась химера, которая, собственно, крайне редко покидает окраины с Припяти, и вообще практически не появляется в средней зоне, оставаясь в самой глубокой ее части?» «Отвечу». Химера является альтернативным биологическим сосудом для хранения и транспортировки сознания хозяев, ведь их тела нестабильны и иногда приходится делать ремонт и, так сказать, ревизию органического хранилища. Теперь ответьте, какая из двух голов управляет химерой? Большая или та, что похожа на придаток у основания шеи? Бобр, ошарашенный открытием, растерялся. Маленькая? спросил он. «Верно, маленькая, та, что выглядит слепым придатком. Большая, развитая голова с высоким лбом, зрячими глазами, ушами и функциональным ротовым аппаратом, развитым аналогично человеческому, является носителем человеческого сознания, когда это необходимо. Зрение же самой химере как животному не требуется, она прекрасно обходится без него, как слепые псы». Ну, само собой, разумеется, ее телепатические способности на порядок выше способностей псов. В некотором смысле, выше способностей самого контролера. Но контролеры, как правило, знают истинное назначение химеры и не пытаются брать химеру в свою свиту. На счастье многим и многим сталкерам. «Ну да», — подтвердил Егор. Одного контролера со свитой из десятков кабанов или собак за глаза хватит, чтобы разметать большую группу сталкеров. Но у сталкеров все-таки остается шанс. А если в свите будет химера? Ну это же совсем абзац. Так зачем мне химера? Спросил он, наверное, опасаясь услышать уже очевидный ответ. Доктор многозначительно перекинулся взглядом с пенкой. «Егор». Ты можешь, с моей помощью, конечно, использовать химеру по назначению. У меня достаточно, скажем так, полномочий, чтобы одолжить у хозяев одно из их устройств. А что, хозяева будут знать об этом? Наверняка да, но для них это не принципиально. Сотни химер доступны для них в настоящее время. Да, хозяева иногда выскакивают посмотреть, так сказать, своими глазами, что делается в зоне. Собрать материал для своих работ. Лучшего и более безопасного способа для них просто не существует. «Ну и, конечно, поразмять косточки», — немного грустно сказал доктор. «Свои и чужие. Длительное нахождение в автоклавах вносит свои коррективы во вкусы и пристрастия, так сказать, свои азартные игры с людьми». «Да уж. Вот, собственно, для этого тебя и привела пенка». Дальше думай сам. Это все-таки непростой эксперимент, и все зависит от тебя. Тело твое будет в состоянии комы, естественно, под присмотром. Когда потребуется, ты сможешь вернуться в него. Но твои привитые телепатические способности придется заглушить. Почему? Объясняю. Это, знаешь, как конфликт двух систем, твоей и химеры. Ты должен понимать и управлять ею. «Твоих возможностей, Егор, на подавление инстинктов химеры не хватит. Следовательно, чтобы сознание мутанта не пустило корни в тебе, придется убрать все каналы, по которым ты можешь быть ментально инфицирован. Это непростая вещь, ментальная инфекция. Это жуткая вещь. Я бы поставил на химеру, но решать тебе, сталкер». Бобр посмотрел на опустевшую чашку чая и с надеждой спросил. «Можно еще чайку, а то мне страшно становится». «А, пожалуйста, пожалуйста, Бобр». «Тебе какого? Восточный базар, раннее утро или ванильное воскресенье?» «Мне тот, что был. Я еще не со всеми на этом базаре познакомился». Улыбаясь и протягивая чашку, ответил сталкер. Отпив из чашки, на миг улетев на восток, Бобр снова обратился к доктору. «А что будет, если химеру все-таки убьют?» Ну, например, отсекут голову. Если отсекут, то останется просто животное с маленькой слепой головой, абсолютный хищник. Включатся глубинные, корневые рефлексы выживания, и уже ничто не сможет остановить хищника. Если отсекут вторую, то химера погибнет. Это все-таки высокоорганизованное существо, и без головы оно жить не сможет. Другое дело, если большую голову прострелят несколько раз, то и здесь не обязательно уничтожение твоего присутствия в теле мутанта. Мозг многоячейстый, рефлексы с собой ты не берешь, а просто разум можно записать и распределить, дублировав многократно. В общем, Егор, в целом вышибить тебя из химеры довольно сложно. Но можно? Но можно, подтвердил доктор, ставя чашку на стол. Егор моргнул глазом. Он и не заметил, как здесь появился маленький столик. «Настолько естественно все произошло». «А что? Что я должен делать?» «Мне уже и не... не стремно, что меня ищут», проанализировал ощущение сталкер. «Вы ничего не должны, но я бы на твоем месте поговорил с Воронином. Он назначил охоту за тобой, и он может ее отменить. Вопрос только в даре убеждения». Глаза Егора загорелись азартом. «А знаете что, доктор?» «Что?» «Я согласен».